неограниченное совершенствование уязвимостей. А надо ли нам все это выявлять, применять? Метод новый, работы много, и не обернется ли все это только лишь новой оберткой хорошо знакомых вещей? Да и в конце концов, что еще мы можем узнать о речи после всех этих тысячелетий? По порядку, тем не менее. Мы не сможем получить ответов на последующие вопросы не ответив на самый первый. Зачем? Повторим здесь со всей возможной полнотой ясности. На каждом новом уровне развития средств коммуникации качественный скачок делают и возможности, и уязвимости. Что существенно поменялось на ранних до цифровых переходах, мы рассмотрим много позже, в следующих частях этой аудиокниги. А сейчас начнем с постановки вопросов к непосредственно актуальному состоянию цифровой коммуникации и отражению этого состояния в жизни каждого человека. Во все доцифровые времена никаких вопросов кученья свет и всякого рода «knowledge is power» не было. Образованных людей всегда не хватало. Постоянно ощущалась необходимость сделать процесс образования более доступным и массовым. В задачах всеобщего начального образования справиться с проблемой одного учебника на нескольких учеников удалось по историческим меркам сравнительно недавно. Стоимость процессов бумажной полиграфии преодолела порог массовой доступности всего лишь несколько десятилетий назад. То, что в связи с этим книги перестали представлять особенную ценность, определенно выглядит как большая и серьезная уязвимость. Долго ли, коротко ли, грамотность теперь всеобщая, цифровая коммуникация, доступная и массовая, возможности использования коммуникации в образовательных целях практически не ограничены. Казалось бы, огромные трудности преодолены, и полностью просвещенное человечество вот-вот в едином порыве шагнет в эпоху нерушимой всеобщей гармонии. Но что-то здесь не так. Какие-то ноты в этом гимне «Прогрессу» определенно дребезжат резкой фальшью, до обидного чудовищной и омерзительной. Доступное и массовое не может быть ненавязчивым. Во всеобщей грамотности явно проступил аспект принудительности. Выросли поколения жертв недобровольной социализации. Среди молодежи социализироваться в обычном доцифровом смысле готовы все, кроме хики и тех, кто хотел бы быть на них в той или иной мере похожим. Хики-камори переросшие подростки, продолжающие жить с родителями, не выходя из дома и проводя все время за электронными устройствами. Массово стали появляться в Японии в последние десятилетия, оттуда и этот термин. В Китае есть «крысиные люди», предпочитающие тихую жизнь без общения и перегрузок. Возможно, и в русском языке сложится соответствующий термин. Да, общение в реальной жизни кажется молодым людям все более обременительным. От цифровой коммуникации наоборот — Отказываться никто особенно не стремится, это так или иначе осваивают все. Никто, как в доцифровые времена, никому не скажет «Не заладилось у тебя, дружочек с грамотой, иди руками работай, раз головой не сложилось». Все меньше тех, кто стремится, не замечая препятствий, к достижениям разума и духа, блистательным триумфом интеллекта. Выигрыш в этой игре давно не так привлекателен, как отсутствие проигрыша. Хвала прогрессу, мы вовлечены во всеобщую грамотность. Мы социально адаптированные люди. Мы не должны делать ошибок, которых не сделают другие. Чтобы стремиться творить и достигать, всегда нужно начать с того, чтобы повести себя необычно. И мы не рисуем картины на публично доступных поверхностях, не поем из-за порядка соблюдения тишины, не делимся ценными мыслями в интернете, опасаясь нарушений правил модерации, и вообще стараемся не привлекать к себе внимание бескрайней необходимости. А вдруг оплошность какую допустим, и публично опозоримся. Все же на виду почти постоянно в этой цифровой информационной среде. Так что либо тихая беспроигрышная неприметность, либо прокрастинация из-за перфекционизма, грубо подгоняемого страхом публичной неудачи. Все это, впрочем, преодолимо и даже управляемо. Что делать для минимизации ошибок, мы рассмотрим уже скоро. Избегание ошибок – обязательная начальная стратегия каждой цифровой коммуникации. Однако безотказная доцифровая логика «промолчи, за умного сойдешь» дает внезапные необъяснимые сбои все чаще. Риск быть неверно понятым теперь преследует каждого участника общения задолго до созревания у него сколько-нибудь содержательного сообщения, верное понимание которого вообще возможно. Пользователи интернета непроизвольно провоцируют постоянный поток различных сообщений все время, пока находятся в сети. Благодаря этой невиданной доселе доступности информации в современном мире легко отследить и ее потребителей. Сигналы о дезориентированности определенных пользователей и их неспособности устойчиво держаться в информационном потоке в реальном времени распространяются быстро и широко. Цифровая коммуникация слишком удобна, а потому слишком навязчива и прилипчива. Парадоксально, но понятно и не нуждается в авторе фраза из интернета. Когда телефоны были привязаны к проводам, люди были свободны. Ох, и нагнали мы здесь жути! Но со всем этим вполне можно жить и работать. Основу прагматики цифровой информационной среды составляют игры вероятного. Знание их правил помогает избежать всех общих ошибок. Ошибки более редкие, чем общие, не всем нужны, не всем подходят и не со всеми случаются, но их мы также рассмотрим в последующих частях о других играх.